Существует две основных модели обучения мозга. Первая модель состоит в усвоении и запоминании фактов и интеллектуальных данных. Например, изучая историю, мы запоминаем имена и даты. Читая Платона, мы составляем определенное представление о его концепции идеального государства. Каждое имя, каждая дата, каждый логический аргумент запечатлевается в нейросетях мозга. Чем чаще вы повторяете материал, тем глубже он отпечатывается в вашей памяти, поскольку нейросети становятся прочнее. Вторая и более действенная модель обучения мозга – опыт. Вы можете прочесть самоучитель езды на велосипеде и проработать в уме информацию о том, как переключить передачи, когда едешь на холм или с холма о том, как держать равновесие, о том, как должны быть отрегулированы тормоза. И вы получите определенное представление о том, как ездить на велосипеде. Но вы не сможете полноценно интегрировать эту информацию, пока не сядете на велосипед и не научитесь ездить. Независимо от того, какую модель вы используете, обучение состоит в установлении связи между нейросетями и формирование новых нейросетей. На примере с яблоком мы видели, что дело не ограничивается одной нейросетью, но яблоко связано с целым рядом других нейросетей – круглой, красной и тому подобное. Фактически обучение представляет собой построение новых структур на основании старых. Понаблюдайте за ребенком, и вы увидите, как формируются все эти базовые концепции, преимущественно из опыта. Помните раздел «Матрица слов» из главы «Почему мы не маги?» Смотрите-ка, у вас уже сформировалась соответствующая сеть. Там было упражнение. Мы предложили вам установить различные связи между серией слов. Все это связи между понятиями. И чем больше различных связей вы исследовали, тем лучше поняли каждую концепцию. Именно так обучается мозг. Именно так образовываются нейросети. Вот почему пересмотр коренных представлений и верований может полностью изменить человека. В ходе такого пересмотра вы изучаете все связи и можете обнаружить скрытые предположения, провоцирующие те или иные реакции посредством процесса, называемого ассоциативная память. В основе ведической традиции лежит предположение об изначальном единстве всего живого, и о способности человеческого мозга, одного из тончайших инструментов во Вселенной, непосредственно ощущать это единство и жить им, считает Джон Хагелин, доктор философии. И если вы внимательно изучите структуру человеческого мозга, то поймете, что он специально создан для ощущения единого поля, для ощущения единства всего живого. считает Джон Хагелин, доктор философии. История о половинке мозга, рассказанная Джеффри Саттиновером. Эта нашумевшая история произошла в Белорусском медицинском колледже с одним практикантом-радиологом. В колледж тогда поступили первые катамографы, томографы и этот практикант решил просканировать свой мозг. Не потому, что у него были проблемы, но просто ему было интересно испробовать новую аппаратуру. Оказалось, что у него не хватает половины. Половины мозга. Случай редкий, но бывает. При этом... Он закончил колледж, уже проходил практику и как специалист был не хуже других. Возможно, это был хороший повод для юристов отпускать шуточки по поводу медиков, но факт остается фактом – ему вполне хватало половины.